Дорогой Иван Алексеевич, начинаю с самого главного – с русских патриотов и с возвращения домой. Знаю, что у вас нет вкуса к политике, но сейчас без этого не обойтись. Все мы теперь, за исключением таких, как Берберова, патриоты России. Больше того, все мы патриоты Советской России, Советского Союза. Последнее понимается в смысле империи. И, конечно, все мы от борьбы, воображаемой с режимом, отказались. Но сейчас же, после установления этого общего пункта, начинается разветвление. И тут людям в политике малоискушенным легко оступить. Старые привычные понятия утеряли смысл. Как определить теперь правых и левых? Самыми левыми оказались нынче самые правые. Ведь не случайно в русском патриоте на первых ролях оказался сначала Любимов, а теперь Млада Росса, стоявший еще недавно за царя Владимира Кирилловича. Вы, вероятно, полагаете, что при содействии русского патриота легче вернуться домой? Думаю, что этот способ возвращения не для вас. Вам, конечно, надо, если не окончательно вернуться домой, то уж во всяком случае съездить туда на побывку, почетом и триумфом. Но дорога туда лежит для вас не через русский патриот и не через Маклаковскую организацию. Вы сами по себе, и только на этом пути вы для России и для русских писателей там будете авторитет. Сейчас приходил Борис Константинович Зайцев и передавал, что графы съезжают с вашей квартиры и что добились этого русские патриоты. Если это правда, то к нашей радости за вас прибавляется некоторое беспокойство, ведь теперь вы у них в долгу, и следовательно придется чем то плыплыть известно чем люди они ловкие весьма жуликоваты. по мне прежний редактор борисов хоть и не орел человек но честный и истинный был много приемле новый журнал выходит нерегулярно всего появилось семь книг я еще в первом письме написал чтобы выслали вышедшие номера. Теперь пишу снова о темных аллеях и прошу сообщить все подробности об издании книги вашей, о гонораре и так далее. Деньги для литераторов в Нью-Йорке имеются в достаточном количестве. На одном только последнем вечере в ноябре собрали 1500 долларов, но они не знали, как послать. Я им написал и телеграфировал, как сделать, чтобы больше не повторилось, как с вами было. Они, вероятно, отправили на телеграф. Иначе трудно объяснить, почему ничего до сих пор не приходит. Вашей евангельской кротости в отношении берберовы никак не сочувствуем и ее не разделяем. Вы, конечно, всего не знаете. Она одна. Она ведь из группы Мережковского. А он добился от Геббельса, что в Мюнхене немецкая пропаганда будет печатать на русском языке благонадежных эмигрантских писателей для ввода в освобожденной области России. Вот тогда-то и писала вам Берберова о том, как в Киеве ждут не дождутся ваших книг. За этим стояло другое. Она и вышеславцы были загонщиками в группу благонамеренных для Геббетса. Теперь ее будем исключать в числе прочих работавших на немцев из союза писателей и журналистов. Если вы переписываетесь с Пусковой, то вам следовало бы ее запросить о том, что было напечатано из ваших рассказов в новом журнале, ведь она его получала, кажется, регулярно. Очень мы рады, что вы переедете в Париж. Вам никак нельзя больше там оставаться. Не только по состоянию здоровья, уж очень вы там оторваны от всего. Вам не хватает уверенности в самом себе. И эту уверенность вы, конечно, обретете снова в Париж. Воздух здесь все-таки другой, и к вашему имени другое отношение. В вашем захолусте вы как-то сами себя снижаете. Но Париж стоит для вас лично и опасности. Это надо сказать с полной откровенностью. Не в защите за непрошеные советы, но нам здесь многое виднее. Политическое безразличие сейчас невозможно больше. Особенно невозможно оно будет для вашего имени. Поэтому и невозможно безразличие в смысле по линии личных встреч. и отношений, как раньше. Не знаю, достаточно ли, ясно я выражаюсь, но какая-то линия проходит между людьми, к этому все теперь весьма и весьма чувствительны. Все определяется вчерашним отношением к России и Германии. А вам нетерпимо никакое навязывание. Вы определяете свое отношение к людям, личными симпатиями. Тут-то и появляется сложность. которые могут поставить вас в деликатное положение. Бунин Полонским, Грасс. 9 марта 1945 года. Дорогой Яков Борисович, очень благодарю вас за такое обстоятельное и крайне интересное письмо, посланное к счастью экспрессом, ибо много простых писем пропадает. Мне очень не здоровится, и поэтому отвечаю вам кратко. Тем более, что о многом лучше поговорить при свидании в конце апреля, надеюсь. Да, нам нужен самый минимум. Но я не совсем уверен, что, по видимому, к этому и идет. Я насчет того, что вы думаете, что мне не хватает уверенности в самом себе. Вы неправильно осведомлены. И хватало, и хватает. В частности, это касается и газеты. Я и не думал и не думаю принимать в ней участие. Придется заплатить за услугу. По моему делу с графом ни копейки не заплачу. Вы, вероятно, полагаете, что при содействии патриота легче вернуться домой. Говорите вы. Нет, я ни единой минуты никогда не полагал так. То есть насчет себя. Я человек скромный, но все же не до такой степени. Вы, кроме того, знаете, что еще давным-давно меня три раза приглашали домой. Последний раз через Алексея Толстого, смертью которого я действительно огорчен ужасно. Талант его при всей своей пестроте был все-таки велик.